На самом деле, пока человеческое тело будет находиться в таком состоянии, душа человеческая, по теориям 12, будет созерцать это состояние тела, то есть по теории 16, будет иметь идею модуса, действительно актуально существующего, заключающую в себе природу внешнего тела, то есть идею, которая не исключает существование или наличность внешнего тела.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 Я должен заметить здесь, чтобы приступить к объявлению того, что такое заблуждение, что воображение души, рассматриваемое сами в себе, нисколько не заключает в себя заблуждение. Иными словами, душа не ошибается в силу того только, что она воображает. Ошибается она лишь постольку, поскольку рассматривается лишенные идеи, исключающей существование тех вещей, которые она воображает существующими на лицо.